Глава тридцать первая. «Ну, посмотрим, что у вас за душой, Элизабет Бест. Героиня службы. Действительно ли она такая, какой хочет казаться?» Сью Рирдан невольно сравнивает себя с сидящей напротив женщиной. «Элизабет Бест. Серебряные волосы и твидовый жакет. Непроницаемое лицо. Что она знает?» или что готовы рассказать. Им обеим доводилось убивать. Конечно, не без веских причин, но доводилось. Это связывает их, заставляет уважать друг друга. И одновременно относиться друг к другу с подозрением. Элизабет известны все трюки и уловки, и с Юрирден придется сильно постараться, чтобы добиться своего. Так тому и быть. Помещение тесные у них таких много. Нарочно, с расчетом на клаустрофобию. Стены до половины роста выложены металлом, выше бетон. Окон нет в каждом углу по видеокамере. Толстые стены не пропускают звуков. Комната выглядит так, будто выдержит атомный взрыв. А именно так и было задумано. Лэнс Джеймс расхаживает вдоль дальней стены. «Ради бога, перестаньте ходить. Все равно далеко не уйдете», обращается к нему Элизабет. «Извините». Лэнс Джеймс не из тех, кто способен сидеть смирно, когда можно стоять или вышагивать. К Сью его направили из особой лодочной службы, а больше она почти ничего о нем не знает. Он тихий и старательный. Сью это устраивает. Ему чуть за сорок, и он все еще может похвастаться умеренно приятной внешностью. Правда, светлые волосы уже редеют, скоро станут совсем редкими и седыми, а потом и вовсе исчезнут. Дни в тесных помещениях, слежка, бессонные ночи, стрессы. Сью навидалась перемолотых такой жизнью красавчиков. Она отпустила бы не больше пяти лет. Всю дорогу она провела в глухом кузове фургона вместе с Элизабет и ее подругой Джойс. Потом обеим завязали глаза и провели сюда. Все это, чтобы скрыть место назначения, хотя Элизабет прекрасно знает, где находится. В Годалминге. Они называют это «домом». Три подземных этажа, изолированных камер. Сью известно, что Элизабет за годы службы в Ми-5 Доводилось допрашивать кого-то в этой самой комнатке. Сидеть на месте Сью. С тех пор здесь все подремонтировали, потолок заново выкрасили серой краской. И камер раньше не было. Возможно, к лучшему для всех заинтересованных сторон. «В наше время редко встречаются Лэнсы», — отмечает Джойс. «Это семейная традиция?» «Боюсь, что да», — сознается Лэнс. Сью видит, что Джойс наслаждается каждой минутой происходящего. В фургоне она клевала носом, в то время как Элизабет наверняка отслеживала время и повороты, но в особенный восторг ее привела повязка на глазах. «А вот сейчас я чувствую, что мы поднимаемся на лифте!» объявила она, когда ее спускали на подземный этаж. Лэнс прислоняется спиной к стене и скрещивает руки на мускулистой груди. «Итак, вы получили сообщение от Дугласа Миддлмиса», — говорит Сью. «Давайте с этого и начнем, если не возражаете. Назовите точное время, когда поступило сообщение». «Не знаю», — говорит Элизабет. Она не собирается выкладывать им все сразу. «Лучше не форсировать события, а прощупать почву. Не спеша, не спеша». «А не могли бы вы показать нам его сообщение?» — просит Сью предельно вежливо. Сью всегда вежливо с допрашиваемыми. Если их раздражаешь, они теряют терпение значительно быстрее. «Боюсь, что не сумею. Оно у меня на телефоне». «А где ваш телефон?» — осведомляется Сью. «В вашей сумочке его не было, и нам это показалось странным». «О!» «Мы же не носим телефоны с собой, Сью», — объясняет Джойс. «Кошелек, ключи, кое-какая косметика на всякий случай и аварийный пакет. В сущности, это все, что нужно». Сью кивает Джойс. Она тоже ведет игру. Не стоит ли и на нее обратить внимание? «Миниатюрная, несокрушимая женщина». Из тех, кого сбрасывают с парашютом в тыл врага, с пистолетом и шифровальной машиной. Сью снова обращается к Элизабет. «Тогда где же ваш телефон, Элизабет?» «Я сама хотела бы вспомнить», — отвечает Элизабет. «Вы забыли, где ваш телефон?» — спрашивает Лэнс из-за ее спины. Самое время ему подключиться. «Боюсь, что так. С нами со всеми такое случается». «Я однажды всю квартиру обыскала», рассказывает Джойс. «Честное слово, минут двадцать обшаривала все углы, а телефон все это время был у меня в руке». «Вам я такого не пожелала бы, Лэнс», добавляет Элизабет. «Дорожите своей молодостью». Лэнс, наконец, отлепляется от стены и садится рядом со Сью Рирден. Сью, подавшись вперед, обращается прямо к Элизабет. «Возможно, он у вас дома?» «Надо полагать, что так», — соглашается Элизабет. Сью удовлетворенно кивает. «Это самое вероятное, верно? Так вы не против, если я пошлю людей поискать его?» «А это правда, что сейчас есть правило оставлять все после обыска в безупречном порядке?» — интересуется Элизабет. «Такое правило всегда было». Отвечает Лэнс. «Да, но теперь вы его действительно соблюдаете? Европейский суд по правам человека следит за этим?» «Все останется в безупречном порядке», — обещает Сью. «Что у вас в телефоне?» «Сообщения? Фотографии?» «В таком случае вперед! Там давно пора прибраться», — говорит Элизабет. «И Стефана развлечете?» Команда Громил вваливается среди ночи. Он гостеприимный хозяин. «Она и у меня могла его оставить», — оживляется Джойс. «Вы не хотите ко мне заглянуть? Особенно в ванную». «Пока нет телефона, вы не могли бы повторить, что говорилось в сообщении?» — просит Сью. «Поточнее». Элизабет кивнув, цитирует по памяти. «Нас с Поппи...» Перевели в номер 38 по Сент-Олбанс-Авеню в Хоуви. Буду обязан, если зайдешь ко мне туда. Хочу тебе кое-что показать. «Вы дословно помните сообщение?» — удивляется Лэнс. «Но не можете вспомнить, где оставили телефон?» Элизабет пальцем постукивает по своему лбу. «В моем дворце много комнат. В одних пыли скопилось больше, в других...» «Меньше». Сью отмечает, что Лэнсу не удается скрыть улыбку. «Да уж, с этой парочкой придется повозиться». Она снова кивает. «Мне вас так жаль, мэм. Это должно быть ужасно. Это все сообщение? Ничего больше в нем не говорилось? Ну, еще он велел мне прийти одной, но я решила, что Джойс будет приятно сопроводить меня». «Спасибо», — отзывается Джойс. «Мне было приятно. До определенного момента». «А вы не догадываетесь, что он хотел вам показать?» Элизабет задумывается, поднимает глаза к камерам и, решившись, переводит взгляд на Сью Рирден. «Честно говоря, я подумала, что он хочет показать мне алмазы». «Вы считаете, он держал алмазы при себе?» «Где же еще?» — удивляется Элизабет. «Это если допустить, что он их украл», — вставляет Лэнс. «А у нас нет тому никаких доказательств». «Ну», — отвечает Элизабет, «мне, видимо, следовало раньше упомянуть об этом, но я знаю, что он их украл. Он не сказал». «Когда он сказал вам это, Элизабет?» Все еще, сохраняя хладнокровие, спрашивает Сью. «О!» Помнится несколько дней назад. Сию не удивлена. Конечно, Дуглас сказал Элизабет. Он доверял ей. Он любил ее. Но на явочную квартиру он прибыл без алмазов, Элизабет. Его обыскивали. До того, как ставить туда. И пока он находился там. И после того, как кто-то разнес ему голову. Что еще он мог бы вам показать? Он мог показать Элизабет ключ, шифр или какую-то загадку, предполагает Джойс, подсказку, где искать алмазы. Я совсем не умею разгадывать загадок. Знаете ту, где надо задать вопрос двоим стражникам, один из которых всегда лжет, а другой всегда говорит правду? Поняв, что Джойс ждет ответа, Сью бросает ей. «Сама над ней ломаю голову». Джойс пожимает плечами. «Очень хорошая мысль, Джойс», — говорит Элизабет. «Теперь, конечно, вся эта информация досталась убийце Дугласа и Поппи, предположительно Мартину Ломаксу. Загадки не загадки, а Ломакс вернет свои алмазы». «А может ли быть, что не только Ломакс имел мотив для убийства Дугласа и Поппи?» спрашивает Джойс. «Конечно» признает Сью. «Такие деньжищи! Двадцать миллионов! Никто не отказался бы, правда?» добавляет Джойс. С ней все согласны. Алмазы где-то есть. Только где? «И Элизабет подтвердит, что в ночь, когда пропали алмазы, в доме побывали двое», продолжает Джойс. «Дуглас и Лэнс. И мне кажется, что мы слишком легко верим Лэнсу на слово». «Не в обиду вам, Лэнс, но мы ведь вас совсем не знаем. Где доказательства, что вы не видели, как Дуглас крадет алмазы? А вдруг вы только и ждали случая их заполучить?» «Ну, я не собиралась высказывать эту мысль столь прямолинейно», отвечает Элизабет. но раз уж бутылка от купарина и раз тут все записывается, нам стоит ее обсудить». «Обсуждайте на здоровье», разрешает Лэнс. «Мне скрывать нечего». «Я в этом почти уверена», — соглашается Элизабет. «Однако в тот вечер вы находились в ограбленном доме. Вы знали, где содержат Дугласа и Поппи. И прежде всего, не вы ли назначили Поппи на эту работу? Не слишком удачный выбор, согласитесь». «Возможно, вы даже были с ней в сговоре», — вставляет Джойс. «Разумеется, это все догадки» говорит Элизабет. «Но я уверена, их проверят». «О, мы проверим все», заверяет Сью. Вот это уже другой разговор. Лэнс, несомненно, под подозрением, и я внесла бы в список еще одного подозреваемого. Вероятно, это единственный посторонний, знавший о пребывании Дугласа в Куперсчейзе и на Сент-Олбанс-Авеню. Доверенное лицо и бывшая жена убитого. «Женщина, умеющая вскрывать замки, женщина, обученная убивать, женщина, так вовремя забывшая где-то свой мобильный. Вам не кажется, что она тоже внушает подозрение. «Безусловно», — соглашается Элизабет. «Как, конечно, и вы, Сью. Обучены вы, полагаю, не хуже меня, а, может быть, и лучше. Время ведь не стоит на месте». «Давайте предположим, что вы подозревали Дугласа в краже алмазов». «Давайте предположим», — кивает Сью. Она очень довольна, что разговор стал чуточку откровенней. Это шанс получше рассмотреть Элизабет, хоть немного ее понять. «А если предположить, что и раньше знали, что вы с Дугласом были не просто коллегами, вы оказались бы не первой женщиной, которую он обольстил». «Предположим, не все женщины наступают на те же грабли, что и вы, язвец Сью». «Любопытно, почему Элизабет вздумала атаковать с этого фланга?» «Туше», — говорит Элизабет. «И все же двадцать миллионов фунтов проплывают поодаль, и лишь один мужчина знает, где их можно поймать. Это разве не искушение?» «Пожалуй», — признает Сью. «Большое искушение». А убить Дугласа и Поппи вам, конечно, было бы проще всего. Вы знали их местонахождение, у вас имелся к ним доступ, они вам доверяли. Вы сами их туда поместили и, без сомнения, сами руководите зачисткой место преступления. Сью кивает. Я начинаю жалеть, что сразу об этом не подумала. А вы? Я, вероятно, нашла бы способ обойтись без убийств, отвечает Элизабет. «Надеюсь, вы достаточно уважаете мой профессионализм, чтобы поверить, и я обошлась бы», замечает Сью. «Я проработала с Дугласом без малого двадцать лет». «Мои соболезнования», — говорит Элизабет. «А теперь, когда мы пришли к выводу, что все находящиеся в этой комнате за исключением Джойс могли убить Дугласа, мне кажется, будет уместно посетить мистера ломокса «Вы ни при каких обстоятельствах не должны посещать мистера ломокса чеканит Сью. «С ним будем иметь дело мы». «Разумеется», — соглашается Элизабет. «Не посещать мистера ломокса Надо запомнить это, Джойс». «Хорошо», — кивает Джойс. «И еще, Элизабет», — говорит Сью. «Вы говорили, Дуглас хотел вам что-то показать». «Да, говорила». «Вот это мы нашли в кармане его пиджака». Сью достает из пакетика для улик серебряный медальон. Внутри у него зеркальце и больше ничего. «Значит ли он что-то для Элизабет?» «Мне подумалось, не это ли он собирался вам показать?» «Судя по всему, Элизабет мгновенно узнает вещицу». «Ну, конечно». «На нем ваше имя». Элизабет берет медальон, взвешивает на ладони, щелчком открывает и смотрит на зеркальце. Сью видит, что она в задумчивости и знает, о чем она думает. Сью улыбается ей. Это так трогательно, Элизабет. Он должно быть очень вас любил по-своему соглашается Элизабет. Вы счастливится, вздыхает Сью. любовь хорошего мужчины, Ну, или просто мужчины. В этом-то никаких сомнений нет. Элизабет усмехается про себя. «Да ведь уже полночь», — спохватывается Сью. «Постели заждались вас». А у Сью на сегодня осталось еще одно дело. Неприятное, но важное. Лэнс выводит Джойс и Элизабет из комнаты. С этой минуты Сью... Глаз с них не спустит.